Прядь, тридцать первая. Рёгнвальд Достославный со своей дружиной добирался до Согна морем. Два дня его корабли шли по Согни-фьорду, самому большому фьорду Северного пути, окружённому высокими, крутобокими, буровато-серыми горами в плащах хвойных лесов. В солнечную погоду тень гор падала на холодную воду, и вода становилась зелёной, как мокрые луга, Великан Ширан. Глубина фьорда была неизвестна, иные говорили, что он и вовсе бездонный, и нижний выход из него ведет прямо в палаты морских великанов. Зато уже вторая по дальности гора в шапке белого льда в тени облаков казалась синей. «Нарядная земля всегда носит крашеную одежду», — говорил о ней Хальдан Черный. Проплешенных среди растительности на склонах жители видели бурые лица великанов, задремавших в незапамятные времена. Жутко было думать, что будет, если однажды в трещинах скал откроются глаза, великаны встряхнутся, медленно поднимутся, сбрасывая с плеч привычные одеяла земли и зелени, шагнут в воду, разгоняя волну и смывая жалкие следы человеческого присутствия. По морщинам этих лиц бежали белые от пены тонкие ручьи, срываясь вниз в море. В хмурые дни облака болтались на уровне пояса гор великанов, а у самых ног их на узких зеленых полосках между склонами и морем приютились хижины рыбаков. Ветер трепал развешанные на сушилках сети, качал тушки рыбы. Чайки носились, подхватывая выброшенную рыбью требуху. Земельных участков, пригодных для обработки в скалистом, изрезанном заливами с было мало, и жители кормились морем, как мирным образом, так и вооруженным. Нигде не водилось столько морских конунгов, где собирали себе корабельную дружину и искали поживы на торговых путях, перехватывали корабли дочат фризов, свеев, идущих в Британию и Ирландию или на восточный путь и обратно. Эти вожди не признавали над собой ничьей власти, и сладить с ними было нелегко. Оттого прежний конунг Харальд Золотая Борода, а Дряхлев охотно взял в зятья воинственного Хальфдана Черного, ища в нем поддержку. Своего дядю Хальфдана рёгнуть застал, как и надеялся, в старой усадьбе, где раньше жил и правил его тесть, а потом сын. Мальчик не успел даже заслужить никакого прозвища и не оставил в жизни усадьбы, никакого следа не считая могилы. К приезду Рёгнвальда он уже был похоронен. Курган для него возвели небольшой, но устроили всё, как для настоящего конунга. Погребальный корабль с шатром, множество даров, одежда, посуда, три лошади и три пса, молодая рабыня. Кухель – мальчик вырастет, рабыне ему пригодится. Хальден Черный расположился в Харльдовой усадьбе основательно, чтобы местные жители привыкли к новому владыке, а морские конунги убедились, что власть находится в крепких руках. Здесь имелся, как положено, большой теплый покой, от которого отходили в разных направлениях несколько пристроек – спальных и кладовых. Хозяйство было обширное, но несколько расстроенное. Сказывалось отсутствие хозяйки. Жена Харальда-старшего умерла давным-давно. Харальд-младший, ясное дело, даже нить бы не дожил, а королева Рагнхельд, его мать, покинула мир живых между своим отцом и своим сыном. Теперь все трое покоились в курганах на родовом поле погребений, а Хальдан в одиночестве сидя в теплом покое, не мог не ощущать, что мертвая часть его семьи заметно превосходит живую. Хотя, разумеется, в конунговом доме хватало челяди и гостей из числа местных жителей. Общества равных но не хватало, и нежданному приезду своего племянника Регмальда он очень обрадовался. Вновь, как это не раз бывало в самых разных домах в разных областях Норвегии, куда их приводили пути войны и наследства, Они сидели на двух почетных местах друг против друга. Схожие ростом и сложением, они были, как темные ночи, и ясный день. Черноволосый Хальфдан с его выдающимся носом и светловолосый Ренгвальд, чье лицо приводило на память дарующие вечную свежесть и яблоки богини Идун. Весь вечер они пели пиво и обменивались новостями. «Как поживает Сигуртолень?» – спросил Хальфдан. «Ты не сразился с ним? Если ты здесь, надо думать, он разбит?» «У нас не дошло дело до битвы. Я и без того нашёл способ подчинить его», — «важно ответил Рёгнвальд. Меня ждал полный успех, и я был в шаге от того, чтобы завладеть всей хренгарики Но мешался большой тролль». В древнескандинавском языке выражение «большой тролль» — «микки-тролль» — также означает «злые чары». Колдовство. Хальден подался вперёд, держа пивной рог на коленях, и его нос, как никогда, стал похож на клюв одиного ворона, учуивший важные сведения. Здесь есть на хуторе одна старуха. Как она сказала, что мой Харальд тоже был погублен колдовством. Я спрашивал: кто там у виновник? Она сказала, что злые чары пришли не из среднего мира, а из того, куда добраться будет нелегко. «Тогда я сказал бы, что у наших бед один и тот же источник». Рёганвальд приободрился. «Знаешь ли ты, родич, что такое трольбарг «Это такой круг из камней, через который можно пройти в какой-то из иных миров?» «Да. Но началось всё с того, что мне в руки попал сын Сигурда, Гудхарм». «Вот как!» — Хальден в изумлении раскрыл глаза. «Ты взял в плен Сигурдова сына? Значит, у вас всё же было сражение? Сигурд позволил сыну возглавлять войско? Но ему же нет и пятнадцати, как я помню». «Да, они говорили, что ему всего четырнадцать. Хотя он там ходил уже в женихах. Рёгнольд усмехнулся. А невеста дочь Эстейна была старше его года на три. Но я не бился с ним». Ко мне пришел один человек». Рёгнвальд вдруг заметил, что совсем рядом с высоким конунговым сиденьем, где устроился Хальфден, сидит мужчина, двадцати с чем-то лет, с продолговатым узким лицом, прямым носом, близко посаженными глазами и красивой опрятной русой бородой. «Это был Хаки, сын, весь Бонда», — продолжал Рёгнвальд, и Ульф вскинул голову. Он сообщил мне, что Гудхарм, сын Сигурда, находится рядом, и при нём совсем мало людей, так что мне не составит труда захватить его. «Постой!» — прервал его Хальден. «Хаки служил Сигурду, разве нет?» «Конечно, служил, пока с ним не случилось то, что случилось!» Хальден взглянул на Ульф -харика. Тот сидел с вытянутым лицом, с изумлённым и недоверчивым видом. «Не могу в это поверить, конунг. Мой брат всегда имел нрав недобрый и неуживчивый. Но чтобы совершить предательство? Или он повздорил с Сигурдом и ушёл от него?» «Тогда ещё нет. Видно, ты, Ульфхарик, не осведомлён о тайных мечтах и надеждах своего брата», — ядовито сказал Рёганвальд. «Какие у него могли быть тайные мечты? Он задумал немного много ни мало». «Взять Джон и Рагнхельд, единственную дочь Сигурда, и сделаться после него конунгом Фрингарики». «Что?» — теперь и Хальдан не поверил. «Ты шутишь? Он потерял рассудок?» «Чтобы потерять рассудок, надо бы на его иметь. А чего изначально не было, того не утратишь. Этот негодяй пожелал, чтобы я убрал с его дороги Гудхарма» но в своих дальнейших целях признался не сразу, а когда узнал, что Кранхельд сватаюсь я, все и вышло наружу. Кранхельд сватаешься ты?» Для Хальдена и это было немаловажной новостью. «Когда же ты успел?» «Кто смел, тот не медлит», — Рёгнвальд усмехнулся, повторяя пословицу, которую Сигурд Олень недавно напомнил ему в упрек. «Заполучив Гудхарма». Я мог не опасаться Сигурда. Ему пришлось принять меня в доме как дорогого гостя. И он сам и девушка не решались мне отказать. И вот тут в дело вмешались злые чары. Ей привиделось в сне, будто ее брат сидит в Трольборге и умоляет вытащить его оттуда. Мы все пошли к Трольборгу между двух водопадов, и Гудхарм в самом деле там сидел. Я видел его собственными глазами, вот как сейчас вижу тебя, и все остальные тоже. Сигурд предложил мне вывести его, но тут Хаки набросился на меня, как дикий зверь. А потом мы боролись, и я пытался его от себя оторвать. Девушка побежала в Тролльбарк и исчезла вместе с братом. Конечно, оказалось, что Гудхарма там не было. Он спокойно сидел с моими людьми в той усадьбе, где я его оставил. Это тролли создали морок, чтобы заманить Рагенхельд к себе. А этот безумец, как увидел, что она исчезла, тоже побежал туда. И тоже пропал. На этом тролльборг закрылся, и больше никто не смог пройти. Вот чудеса! Отчасти недоверчиво бронил Хальден, когда племянник закончил свою небольшую сагу. И с тех пор о девушке ничего не известно? Ничего. Ни о ней, ни о Хаке. И что же Сигурд намерен делать? У нас есть кое-какие мысли, загадочно сказал Рёгмальд. Но об этом я поговорю с тобой завтра. Это касается и тебя. «Меня? Как это может касаться меня?» Но больше Рёгвант не захотел в этот вечер говорить о делах в Рингарике, и только с мрачным видом пил пиво. Хальдон заметил, что за время разлуки его племянник заметно изменился. Его прежнее ленивое, самодовольное благодушие сменилось настороженной мрачностью. А ведь не он потерял сына вслед за всей семьёй. Не он каждый день видел отхода в дом Свежие курганы тестя жены и ребёнка. Уже поэтому было ясно, самого главного Рёгмальт ещё не рассказал. Однако первым на завтра с Хальданом пожелал поговорить не Рёгвальд, а Ульфхарик. Оставшись без жены, Хальдан спал в тёплом покое. Увидев, что Конунг проснулся и сел, потягиваясь, Ульфхарик подошёл к нему. Будь здоров, Конунг. Я всю ночь почти не спал думал о том, что мы вчера узнали. Не могу поверить, что мой брат предал своего господина, а потом провалился в Йотунхейм. С ним всегда было нелегко. Он зол на язык и думает только о своей выгоде. Но если он побежал в Трольбарг за той девушкой, значит, и впрямь сильно полюбил ее. Сомневаюсь, что такая любовь принесла бы счастье и более разумному человеку, заметил Хальден, Отводят от лица рассыпанные пряди черных волос и вздыхая, что приходится начинать утро с таких дел. Ведь ваш отец не ровня конунгу, а твой брат не ровня такой невесте. Чтобы ее добиться, ему придется самой меньшей спасти ее от троллей. Так и я думаю, конунг. Хальф-Харик старался скрыть уныние и тревогу, но они светились в его зеленовато-серых глазах. Сдается, на то он и рассчитывал когда побежал за ней в Трольбарг, Но не вернулся. Как знать, жив ли он там ещё. Да и девушка тоже. Чтобы это узнать, нужен сильный колдун с даром ясновидения. Сомневаюсь, что старая Гунвара сможет проникнуть взором в Йеттанхейм. Однако я не буду против, если ты сегодня съездишь к ней и спросишь. Мне тоже любопытно. Ведь эта девушка не просто дочь Конунга. Она единственная в Норвегии дочь Конунга, у кого в предках и Сигурд-убийца дракона, и Рагнар-меховые штаны, и Харальд-боевой зуб. Всякий хотел бы такую мать для своих сыновей. Хальдан подавил вздох, подумав, что такая мать родила бы более удачливых и живучих сыновей, чем обычная женщина. И будет уж очень досадно, если она достанется в жены какому-нибудь троллю с каменной головой. Она, пожалуй, подошла бы тебе, Конунг, сдержанно заметил Ульфхарик по лицу Хальдена угадав его мысли. Хальден промолчал. Он и сам так думал, и его вчера покоробило, что Рёгнвальд сватался его неуведомив, хотя знал, что Хальден и сам подумывал о Рагнхильде из Хрингарики, но теперь дело уж слишком усложнилось, а у него ведь хватало и других забот. Доходят слухи, что сыновья Гандальва собирают войско, надеясь отбить обратно отцовские владения. Только воевать с троллями за девушек ему сейчас не хватало. Это он и сказал Рёганвальдо, когда после утренней каши племянник, подсев к нему на помост, негромко объяснил, чего он от него хочет. Ещё до того, как девушка исчезла, у Сигурда мне напомнили об одном деле о котором никто в нашем роду не любит вспоминать», — начал Рёгнвальд. «Хотелось бы навсегда похоронить его на морском дне, но сдаётся, что оно подорвало нашу родовую удачу, и теперь это сказывается на всём». Лёгким движением руки он обвёл тёплый покой, намекая на три подряд смерти людей, составлявших собственную семью Хальдена. Тот переменился в лице. Нетрудно было уловить намек, когда он сам только и думал о причинах столь упорно преследующих его несчастий. Но он видел источник в черном колдовстве. Уж чего-чего о непримиримых, готовых на все недругов у него хватало. Однако подрыв родовой удачи мог идти от совсем иных обстоятельств. «О чем ты говоришь?» — Хальден нахмурился. «Кстати сказать, не ждал я, что ты надумаешь свататься к дочери Сигурда, даже не предупредив меня?» «Мой дед гудрет тоже никак не ждал, что твоя мать подошлёт раба убить его», – запальчиво ответил Рёгнвальд. Он ждал этого упрёка и спешил перебить его упрёком более весомым. «Мой дед погиб! По воле твоей матери! Не считать же виновным того раба, который был только оружием в руках её мести!» но эта смерть осталась неотомщенной и невыкупленной. Хальден резко выпрямился, его глаза расширились, взгляд вспыхнул. «Ты говоришь о мести? За моего отца?» Сигурд-олень упрекнул меня, что убийство моего деда сошло убийце с рук. «Но моя мать женщина не должна!» Женщину нельзя вовлекать в расчеты кровью, хотя Аса не постеснялась сама в них вмешаться, да еще как решительно. А единственный мужчина, связанный с ней родством, — это ты. Хальден снова откинулся к столбу, на которой опирался спиной. Казалось, его благодушного племянника подменили. Хальден давно догадывался, что за благодушием Рёгнвальд докроется ленность. А то и боязливость тому, куда более нравилось слушать песни о доблести предков, чем собственной доблестью зарабатывать славу. Он даже посмеялся над ними слегка. И вот смелость и пыл пробудились в сердце Рёгнвальда. Раздосадованный неудачами, он бросил вызов прямо в лицо своему дяде. «И чего ты хочешь? Не думаешь ли ты меня убить?» Хальден не знал, смеяться ли ему над этим предположением, Или Рёгнвальд настолько сошёл с ума, чтобы вынашивать подобный замысел? «Другой мог бы так и поступить», — ответил Рёгнвальд, словно предлагая дяде оценить его благородство. «Подстеречь тебя в удобном месте. Ты ведь не ждёшь от меня ничего такого?» «Рёгнвальд, ты обезумел!» Хальдану надоел этот разговор. «Похоже, тебя самого оседлал какой-то большой тролль!» «Я вовсе не обезумел!» а наоборот, наконец-то взялся за ум. Эта распря подорвала всю нашу удачу. И мою, и твою. Твой отец и мой дед. Ты потерял жену и сына, а я удачу, раз уж тролли увели невесту почти у меня из рук. Но ты не можешь мстить сам себе, а я не должен мстить своему кровному родичу. Так я не вижу никакого выхода, Хальдон терял терпение. «Может, тебе во сне кто-то его подсказал?» «Да», — твердо сказал Рёгнвальд. «Я знаю, где выход». «И где же?» «Ты должен выкупить у меня и у самого себя вину твоей матери. Но мне не надо серебра и золота. Ты должен найти способ вернуть ту девушку, дочь Сигурда. Я женюсь на ней». Тогда вина асы будет считаться выкупленной, а наша распря прекращенной. Хальден негромко просвистел. Ну у тебя и запросы, говорил этот свист, подтверждало движение густой темной брови. Никогда не слышал, чтобы родного дядю так уверенно посылали к троллям. Хальден беспокойно усмехнулся. Только этого мне не хватало. Того, гляди, сыновья Гандальва нагрянут с войском. Тогда можешь начинать готовить себе курган, корабль и погребальные одежды. Когда у человека нет удачи, он будет разбит в первой же битве. — Да как же я туда проберусь, в Йотонхейм? Ты сказал, Трольберг закрылся. Если у тебя хватит удачи, он откроется перед тобой. Обдумай. «Стоит ли нам тащить эту распорю в будущие поколения, если они у нас будут? Или одним хорошим подвигом прекратить всё это?» Сказав всё, что хотел, Рёгнвальд удалился. Сам не верил, что у него хватило духу так разговаривать с хальданом но уж очень жгла его досада. И ведь Сигурд прав, аса виновата, что они с хальданом утратили удачу. И если эту прореху не закрыть, то можно дожидаться куда худших бед. Хальден остался сидеть, глядя перед собой и стараясь уяснить этот странный разговор. Все это звучало безумно, но по-своему Рёгмольд прав. В этом Хальден, как человек справедливый, не мог отказать. Что если он напрасно винит неведомых ведьм и в его несчастьях виновата давние деяния его собственной матери? Если так то ему и исправлять дело тут не поспоришь